Обратная дорога досталась гораздо тяжелее. воины инцев заполонили тоннели и переходы и яростно бросались в атаку, стремясь уничтожить ненавистных врагов, приведших владетеля в неописуемое бешенство. Смертоносный вихрь из плазменных зарядов, поток лазерных лучей и разрывов мин и гранат рвал стены отсеков и тоннелей, выдавливал входные люки и деформировал мощнейшие переборки. Пауки не жалели ни энергии, ни личного состава, и спецназу приходилось отбивать уинсов каждый метр пути к абордажной бреши. Дважды численность вражеских засад оказывалась настолько высокой, что плотность лазерного огня не давала вжавшимся в оплавленный пол людям возможности поднять голову. Хаотично мечущийся в стремительных ускорениях Чебурашка устремлялся в атаку и наносил ультразвуковые удары, заставляя пауков умирать в мучениях и биться в судорогах от разрывающей внутренности боли. Инцы немедленно переносили огонь на неожиданно появившегося врага, и спецназ получал возможность маневра. В кроваво-красную темноту забитых пауками тоннелей летели плазменные гранаты, и боевые двойки в жестоком натиске прорывали оборону воинов инсектората. Кабардаржной бреши вышли с опозданием на две минуты, унося на руках раненых. Тебурашка получил больше десятка попаданий и крайние 300 метров паучьих коридоров преодолевал под бронекомбинезоном 13-го, регенерируя поврежденные ткани. Мышонку было больно, но он все еще рвался в бой, пылая праведным гневом. Пауков команданты не любил с самого детства. «Алекс, где ты? Почему так долго?» Зазвучал в эфире личной связи голос Алисы. «Я не могла установить с вами связь. Что произошло?» «Инсы блокировали радиоэфир» устала ответил тринадцатый. — Мы в сотни метров от абордажной бреши скоро выйдем к точке касания. У нас раненые. Медроцик Русского всех не примет. Вызываем вампира для эвакуации. Ты рядом? — Я в четырех секундах от линкора. — Сообщила она. — Инцы словно взбесились. Они ведут огонь прямо по линкору, не разбирая где свои, где чужие. Резервы и перехватчики уже здесь. Кластеры охраны уничтожены. Бой идет на дистанции клинча. Но пауки все равно бьют по линкору. «Алекс, поторопитесь. Мы накрыли его защитными полями, но выброс энергии огромен». «Похоже, наш приятель-энергоглист узнал меня и команданте». Фыркнул 13-й, отправляя навстречу преследующим группу воинам инсектората плазменную гранату. «Видимо, ему очень хочется свести с нами счеты за тот небольшой инцидент в городе Лемов. Надо же, какой обидчивый». Алекс пропустил мимо себя двоих бойцов с ранеными на руках, присел на колено и дал длинную автоматную очередь по выплескивающимся позади из-за поворота десантникам пауков. Десяток воинов, перерезанных на двое Иридеева платиновым потоком кувыркаясь, покатились по полу, попадая под лапки позади идущих. Инцы сходу перепрыгивали неожиданное препятствие и тринадцатый подбросил вверх вторую гранату. Матовый шарик взлетел под потолок и черно-оранжевый бутон пламени разметал во все стороны прыгающих пауков. «А я-то думаю, почему линкор так трясет? Мы ж вроде ничего здесь не сломали. Но почти». Он коротким броском сменил позицию, выхватил пистолеты и открыл веерный огонь, заливая утонувший в огне тоннель потоками плазмы. «Встречай нас, солнце, мы уже близко». 13 поднялся на ноги и побежал в сторону абордажной бреши прикрывавший его боец спецназа, отлепил от боевой подвески черную пластинку контактной мины, бросил ее на земь и устремился следом. Плоский прямоугольник шлепнулся на рыжий металл, тихо звякнул, предупреждая о переходе в активное положение, и тут же мимикрировал под цвет пола. Через две секунды из ближайшего бокового коридора хлынули воины инсов, кишащим рыжим потоком, мгновенно заполняя тоннель. В следующий миг, Мощный взрыв раздул стены, испепеляя ближайших пауков, и вмял в переборки тех, кто оказался в вне его эпицентра. Алиса вывела русский из-за бордажной бреши, едва за крайним бойцом закрылся десантный люк. «Конечно же, самым крайним оказался тринадцатый», – обреченно вздохнула она. «И, конечно же, именно так и воюют командующие армиями. Это у них не иначе фишка такая, особенно у тех, кто не пользуется ЭСС-модулем». Она бросила на Алекса укоризненный взгляд, но тот словно и не заметил ее переживаний. «Не притворяйся, что ничего не понимаешь», – обиженно заявила она. «Я же знаю, что ты слышишь мои эмоции. А где Чебурашка?» – спохватилась Алиса, не найдя команданта глазами. «Он занят», – Алекс шлепнул себя ладонью по груди, – размышляет, не взять ли сверхурочную работу в качестве хобби. Сейчас ему весьма недурственно удались бы функции дуршлага. Командант немедленно прислал возмущенный образ, заявляя, что бить раненого есть кощунство, тем более в процессе лечения. 13 Тринадцатый напомнил жестоко избитому раненому, что бронекомбинезон имеет одностороннюю гибкость и снаружи выдерживает выстрел из порохового орудия, и посоветовал проверить уши на предмет повреждений. На что мышонок гордо ответил, что уши в боевой трансформации не применяются и потому в бою пострадать не могут в принципе, и потребовал немедленно прекратить нападки на святая святых любой уважающий себя летучий мыши. «У тебя кровь на броне!» — Алиса скользнула взглядом по Алексу и вновь вернулась к управлению крейсером. «Судя по цвету твоя, неужели обязательно было лезть в этот линкор самому?» «Проидиот!» – отмахнулся он, делая вид, что ему совершенно не больно. «И ты об этом знаешь. Времени разбирать варианты не имелось. Необходимо было срочно выводить из-под удара обереги. На шестче присутствие ускорило ход операции». «В общем, все закончилось нормально. Ни одного двухсотого и цель достигнута». «Не дуйся. Выходи из боя и двигай к ударной группировке. Необходимо найти флагман инсов». Он вышел в эфир управления флотом и приказал... Ударной группировки приготовятся к атаке. Оставшаяся часть вражеского гарнизона сомкнула позиции вокруг флагманского линкора владетеля и ожесточенно сражалась. Инцы не обращали внимания на потери, стремясь перед смертью убить хотя бы кого-нибудь. Остальные расы Альянса дрались, потому что понимали, если предать владетеля и пуститься в бегство, их ждет гарантированная смерть либо от паучьего удара в спину, либо от приведения в исполнение смертного приговора АБШ. Надо было срочно уничтожить владителя, и тогда частицей изначального придется заботиться собственным спасением. Оставшиеся без руководства чужие окажутся предоставлены сами себе, и если инцы в любом случае будут драться до последнего, то их союзники попытаются выжить. Пока штурмовые группы боевого флота содружества теснили сбившийся в кучу полумиллионный флот противника все ближе к звезде, отрезая врагам пути к отступлению, ударная группировка предприняла форсажное ускорение, обходя сражение высоко над плоскостью эклиптики и обрушилась на силы Альянса сверху. Идущая на сверхсветовой скорости огромная гроздь серых шаров почти мгновенно замерла посреди чернильной пустоты космоса и развела хрустальные ловушки. Потоки серебряных слез рванулись к цели, и рвущие врага в кровавое клочья облака перехватчиков брызнуло в разные стороны, уходя из-под удара. Первая волна антивещества врезалась в позиции противника, погружая их в огненный хаос, и судьба вражеского гарнизона была решена. Спустя 15 минут боя от ядра флота Альянса остался лишь Исполинский океан огня и раскаленного газа. Линкор владетеля разметала на атомы вместе с подразделениями инсов, и чудом уцелевшие корабли чужих на полном ходу пытались добраться до области гиперпереходов. Космос в секторах сражения был наводнен спасательными капсулами, аварийные частоты забиты сигналами бедствия, оставшись без прикрытия, орбитальные крепости противника прекратили сопротивление и вели разрозненный огонь. Сотни транспортных и пассажирских кораблей всевозможных размеров выходили из их доков и стартовали с планеты, стремясь спастись бегством. Зрелище гибели полуторамиллионного флота, растерзанного менее чем за час 60-тысячной группировкой людей, вселило в выживших солдат противника почти животный ужас и началось повальное паническое отступление. Штурмовые группы боевого флота приступили к зачистке ближайшего космоса и операция по штурму Солнечной системы вошла в конечную фазу. Поиск и эвакуация с живой планеты уцелевших бойцов сил сопротивления, если таковые остались. Минут 20 разведывательные эскадрильи скрупулезно просеивали радиоэфир, выискивая хоть какие-то следы подполья, но обнаружить кого-либо так и не удалось. Эфир забит сигналами бедствия Альянса, но на поверхности планеты коммуникационной активности нет, доложил командир разведчиков. Судя по энергетическим отпечаткам, 27 часов назад противник начал наносить по планете массированные термоядерные и химические удары. Почти вся жизнь там уничтожена, воды отравлены. Океан осушен на 57%, температура воздуха у поверхности плюс 124 градуса. Верхний слой водного покрытия кипит на глубину до 20 метров. Влажность воздуха более 400%, видимость ноль. Там даже не кислород. Практически один раскаленный пар, густо перемешанный с почвенно-пылевой взвесью и целым спектром боевых отравляющих веществ. Анализаторы выдают более 20 смертельно опасных для кислородных форм жизни химических соединений. на в воды поверхности планеты живых существ не обнаружено. Научные, индустриальные и боевые подразделения Альянса покинули ее незадолго до начала бомбардировки. Если кто-то из подпольщиков и выжил, искать их надо на максимальных глубинах. По нашим расчетам, там еще осталась вероятность выжить. Но дотянуться туда средствами связи невозможно. «Наведенный термоядерными взрывами сплошной фон помех не пробить. Фактически атмосфера планеты сейчас – это одни большие помехи. Некуда пробиваться. Тут нужна помощь, Дельфи». «Принял тебя», – кивнул командующий и обернулся к изображению офицера, затянутого в бронекомбинезон войск специального назначения. «Четвертой бригаде начать десантирование. Задача – прочесывание глубоководных районов океана с целью поиска выживших дельфийских подпольщиков». «Связь с флотом поддерживать курьерами каждые полчаса. Работаем!» Камбрик от и отключился. На сфероиде тактического анализатора отметки «Единорога» бодро поползли к окружённой штурмовыми группами изувеченной живой планете и исчезли в окутавшем её сплошном океане из бурлящих потоков кипящей грязи и пара, наполненного пылью и пеплом. Поисковая операция длилась более четырёх часов, но найти выживших до сих пор не удавалось». «Алекс! Посыльный от командира 4-й бригады на связи!» В очередной раз сообщила Алиса 13-му проводящему оперативное совещание с командующим Дельфийской группировкой. Союзники только что вышли в реальный космос в максимально возможном соседстве с местной звездой. подключая его к нашему каналу!» – оглянулся на нее Алекс и вернулся к переговорам. Перед ним на четырех экранах системы связи были выведены изображения имперских адмиралов. В ближайшем из них она узнала молодого императора. ОЭАО -Э пожелал лично возглавить освобождение первой и испорабощенной врагами планет океанов. Крайнее, пятое изображение, судя по отсутствию картинки активированной линии ЗАС-связи, принадлежало Серебрякову-младшему. «Таким образом, — продолжал 13-й, нам удалось уничтожить Брандер с кварковым зарядом противника. Вместе с кораблем-носителем разрушились генераторы ингибирующего поля, что вызвало немедленную кварковую реакцию». В результате ее воздействия атакующие формации Альянса были уничтожены, и захват Солнечной системы удалось завершить намного раньше запланированного срока. Однако этот гарнизон возглавлял владетель, порабощенный частицей идеального паразита, и поведение противника в ходе всего боя подтверждает прогнозы академика Серебрякова. На этом стоит остановиться поподробнее. С самого начала сражения идеальный продемонстрировал полное пренебрежение жизнями своего личного состава. Он и раньше не особо берег силы, но сегодня это приняло самые крайние формы. Паразит сознательно обрек на гибель целый гарнизон исключительно ради того, чтобы уничтожить нам хоть что-нибудь. Мы едва не потеряли обереги, к счастью, идеальный психовал слишком заметно, и серьезные жертвы удалось предотвратить. Но одно можно утверждать точно. Заниматься излияниями в любви к своим марионеткам и прочими гуманистическими изысками энергоглист больше не намерен. Масштабы потерь его уже не интересуют. Один к десяти или один к десяти миллионам – ему без разницы. Он явно собирается затоптать нас количеством, невзирая на цену. Кроме того, за сутки до нашей атаки планету океан начали в буквальном смысле превращать в мертвый камень. Сводку о состоянии планеты вы только что получили. Как видите, живые миры ему также стали не нужны, как и предсказывал Андрей Андреевич». Это можно будет использовать в психологической войне, если успеем отстроить К-генераторы вовремя. В настоящий момент на планете находится бригада специального назначения с задачей поиска выживших. Связи с планетой нет, поэтому мы пользуемся системой обмена посыльными. Один из них только что вышел на орбиту. Командующий кивнул изображению спецназовца. «Докладывайте, капитан». «Обнаружить кого-либо по-прежнему не удается», – ответил офицер. «Средства связи не работают, навигация затруднена, видимость нулевая, работаем по приборному зрению. Повсюду сильнейшие помехи и энергетические возмущения, поэтому приходится прочесывать океан буквально по метру. Единороги проверили 40% придонной поверхности океана, но пока ничего. Города в руинах не выживших, ни их следов не найдено, но поиски идут медленно, наших сил недостаточно». В самом начале спасательной операции, когда десантные корабли только погружались в океан, мы фиксировали слабые сигналы, едва пробивавшиеся сквозь мощные помехи. Предположительно, попытки подпольщиков выйти на связь с десантом, но всякая активность прекратилась практически сразу. На данный момент изменений нет. «Наша группировка имеет в своем составе 18 платформ, на которых базируется 16 отрядов имперского спасательного легиона и два отряда автономов», — сообщил дельфийский монах. «Мы возьмем на себя дальнейший ход спасательной операции и работы по разблокировке и разминированию ноль врат. Чем мы можем помочь нашим союзникам?» «Завершите зачистку системы», — 13-й бросил взгляд на данные тактического анализатора. По нашим данным, тут никого не осталось, но могут быть скрытые базы на мертвых планетах и внутри астероидных полей или отдельные корабли противника. Мы займемся подготовкой к следующему штурму». Он обернулся к спецназовцу. «Капитан, возвращайтесь на планету. Передайте комбригу приказ. Бригаде передать зону ответственности спасательным силам союзников и вернуться в состав флота».